Его собеседник постоял еще несколько минут на месте, держа стакан водки в руках, весь поглощенный красотой того, что недавно видели его глаза, под которыми набрякли такие тяжелые мешки. Потом он вышел из комнаты и пошел к себе писать. Карков подошел к другому гостю, мужчине лет 48, восьми, коренастому, плотному, веселому, с бледно-голубыми глазами, ледящими русыми волосами и смеющимся ртом, оттененным светлой щеточкой усов. На нем была генеральская форма. Он был венгр и командовал дивизией. «Вы были тут, когда приходила Долорес?» — спросил его Карков. «Да». «В чем там дело?» «Будто бы фашисты дерутся со своими же. Прелестно, если только это правда». «Кругом много разговоров о завтрашнем». «Безобразие!» Всех журналистов надо расстрелять, а заодно большую часть ваших сегодняшних гостей. И в первую очередь это немецкое дерьмо Рихарда. Того, кто верил этому ярмарочному фигляру командования бригадой, уж, наверное, надо расстрелять. Может быть, и вас, и меня тоже надо расстрелять. Очень возможно. Генерал расхохотался. — Только вы все-таки не подавайте никому этой идеи. «Я о таких вещах вообще не люблю разговаривать», — сказал Карков. «Между прочим, там теперь этот американец, который иногда бывает у меня, знаете, этот Джордан, вот что работает с партизанскими отрядами. Он как раз там, где будто бы произошло то, о чем рассказывала Долорес». «Тогда он должен сегодня прислать донесение об этом», — сказал генерал. «Меня туда не пускают, а то бы я сам поехал и разузнал для вас все». Этот американец работает с Гольцем, да? Ну так Гольца вы ведь завтра увидите? Да, завтра утром. Только не попадайтесь ему на глаза, пока все не пойдет на лад, — сказал генерал. Он вашего брата тоже терпеть не может, как и я. Впрочем, у него нора более кроткий. Но как вы все-таки думаете? — Наверное, это у фашистов были маневры, — засмеялся генерал. Вот посмотрите, какие маневры им завтра устроит Гольц. Пусть Гольц приложит руку к этому делу. Он им неплохие маневры устроил под Гвадалахарой. Я слыхал, вы тоже отбываете в дальний путь, — сказал Карков и улыбнулся. Генерал вдруг рассердился. Да, я тоже. Теперь уже начали болтать и обо мне. Никто шагу ступить не может без этого. Вот собралась компания чертовых кумушек. Хоть бы один человек нашелся, умеющий держать язык за зубами. Он мог бы спасти страну, если б только сам верил в это. Ваш друг при этом умеет держать язык за зубами. Но он не верит в то, что можно победить. А как победить без веры в народ? — Вы правы, — сказал Карков. — Ну, я иду спать. Он вышел из полной дыма и сплетен комнаты в смежную маленькую спальню, сел на кровать и стянул с себя сапоги. Шум голосов слышался и здесь, и, чтобы заглушить его, он запер дверь и распахнул окно. Раздеваться он не стал, потому что в два часа утра ему предстояло выехать через Кальминар, Серсеру и Новосераду на фронт, где Гольц на рассвете должен был начать наступление.